Воспоминание явившегося на небе знамения, честного и животворящего креста Господня. По кончине первого христианского благоверного и благочестивого царя Константина Великого царский престол занял сын его Констанций, который уклонился в злочестивую ересь Ария, хулившего сына Божия. Тогда, по посрамление злочестивых еретиков, Для уверения неверных и утверждения православных во Святом Граде Иерусалиме явилось дивное знамение. В одни Святой Пятидесятницы, 7 мая в третьем часу, на небе явилось изображение Честного Креста Господня, сиявшее неизреченным светом, сильнейшим солнечных лучей, что видел весь народ, пораженный великим ужасом и удивлением. Это знамение креста, начинаясь над святою горой Голговской, на которой был распят Господь наш, достигало до самой горы Елеонской, отстоящей от Голгофы и на расстоянии пятнадцати стадий. Широта крестного знамения соответствовала его длине. Красота же его, напоминавшая подобие разноцветной радуги, была столь велика, Что привлекало к себе взоры всех. И все, имел ли кто в руках какое-либо дело, находился ли в жилищах, оставил все свои дела, и, выйдя из домов, с вниманием и страхом созерцали причудное знамение. Потом все многочисленные толпы иерусалимлян, исполнившись от этого божественного видения страха и радости, поспешили с глубоким умилением и сердечную теплотою в святую церковь. Все старцы и юноши, мужи и жены, притом и с грудными младенцами, также и безбрачные девицы, заключившиеся в безмолвии, и те, выйдя из своих жилищ, устремились туда же. и вообще всякого возраста и состояния жители Иерусалима, странники и чужеземцы, православные христиане и иноверные. И все они единодушно громко прославляли Иисуса Христа, Господа нашего Сына Божия, Единородного, Бога истинного от Бога истинного, промыслителя великих чудес». Тогда неверующие еретики, враги их хулители божества Христова, исполнились стыда, видя в явлении креста таковую великую божественную славу и силу Христа Господа. Самою действительностью удостоверившись в то время в том, что христианская вера есть правая, истинная и благочестивая. И предлагает верующему не от человеческой внешней мудрости изученные слова, но утверждается на откровении Духа Святого и благодати, и засвидетельствована небесными знамениями и чудесами. О повествуемом чудесном явлении знамения креста святейший патриарх Иерусалимский Кирилл известил посланием царя Констанция, увещевая его обратиться к православному учению. Ермий же Созумон свидетельствует, что через это явление на небе Святого Креста весьма многие из иудеев и еленов пришли к истинной вере и, приступив с покаянием ко Христу Богу нашему, приняли святое крещение. И все благочестно прославляли Христа Бога нашего, единосущного и соприсносущного Отцу и Святому Духу. Мы же, исповедуя неисповедимую Его силу, явленную крестом, превозносим нашими благодарными хвалами Господа Бога нашего и поклоняемся подножию ног Его, Святому Кресту, умоляя милосердия Господня, дабы во второе страшное свое пришествие Христос сподобил нас узреть, имеющее тогда явиться знамение Сына Человеческого, Крест Святой. В радости и надежде спасения и им, как бы ключом, отверст нам двери Царства Небесного, как некогда благоразумному разбойнику рай, и вчинил нас вместе с благословенными своими овцами вовеки. Аминь.